Содержание Уральские были Повести и рассказы Зелёная кобылка Дальнее близкое За советскую правду Через межу В пасхальную ночь Спор о стихах Через всю жизнь